Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Удивительные московские достопамятности. Так. Достопамятностями назвал достопримечательности первопрестольный замечательный русский историк Николай Михайлович Крамзин. Первый путеводитель по Москве. Записки о московских достопамятностях Крамзина увидел свет в 1817 году. Николай Михайлович Крамзин был первым, кто создал по-настоящему художественный и литературный пейзаж Москвы. Он же, рассказывая о памятниках и архитектурных ансамблях, попытался передать своеобразие и очарование древней столицы Руси, России. Николай Михайлович не без оснований утверждал, что только тот, кто бывал в Москве, знает Россию. Об этом уникальном и неповторимом городе можно, да и, конечно, нужно, говорить много. Говорите, писать, употребляя всевозможные эпитеты, от ясных и простых до самых вычурных и высокопарных. Что, впрочем, за века его существование и делали сотни и тысячи людей. И историки и писатели, дипломаты и простые гости, русские и зарубежные, и всё равно кажется, что ещё многие точные слова не сказаны. Наверное, одни из лучших строк о российской столице принадлежат замечательному русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Он писал, «Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысячи. Москва — не безмолвная громада камней и холодных, составленных в симметрическом порядке, нет. У ней есть своя душа, своя жизнь». Для того, чтобы лучше понять душу Москвы, ощутить пульс её жизни, надо знать внутреннюю организацию пространства, территорию, то есть устройство города. Как известно, любишь то, что знаешь и понимаешь, а Москва достойна того, чтобы её любили и, конечно, знали. По летописному преданию Москва была построена на семи холмах: Боровицком, Сретинском, Тверском, Трёхгорном, Швиревой Горки, Лефортовском и Воробьёвском. На самом деле Москва создавалась по радиально-кольцевому принципу, причём предпосылки к складыванию радиально-кольцевой структуры были в Москве изначально с момента основания города. Причина этому географическое положение, ведь Москва стояла на пересечении нескольких торговых путей, Торжок, Тверь, Москва, Рязань, Углич, Тверь, Москва, Курск и других. Прошли столетия, и сегодня семь московских холмов чётко вписаны в семь колец, окруживших столицу. Как могучий дуб Москва-река, оставляя вековые кольца, каждое кольцо живое свидетельство о бывшей границе города. Древнейшим кольцом Москвы называют постройки Защищавшее сердце города Кремль. Историки и археологи полагают, что небольшая славянская крепость возникла на высоком Боровицком холме у места впадения Неглинки в реку Москва не позднее конца 11 века. Почти столетия спустя в 1156 году Юрий Долгорукий повелел построить город, окружённый рвом и валом. Крепость Юрия Долгорукого была в 5 или 6 раз больше по своим размерам, чем древнейшие укрепления на Боровицком холме. Но уже в 1237 году она была разрушена захватчиками ордынцами. В 1339 году кремль получил стены и башни из мощных дубовых брёвен, а при великом князе Дмитрии Донском в 1367 году Он стал каменным. Новые стены строители сложили из подмосковного беложёлтого известняка. Нынешние стены и башни Кремля создавались из красного кирпича по проекту итальянских архитекторов Марко Фрязина, Антона Фрязина, Петра Фрязина и Алевизо Новава с 1487 по 1491 год. Первое кольцо Москвы Это постройки, примыкавшие к Великому посаду. Первое кольцо появилось ещё в конце 14 века, тогда посад был защищён валом. В 1534 году граница была укреплена, появились дерево-земляные укрепления и ров. А в 1535-38 годах на их месте москвичи возвели Китайгородскую стену. Это каменные твердыни на несколько своих отрезках сохранилось до наших дней. Помимо названия станции метро Китай-город, есть ещё один топонимический потомок Китайгородских укреплений и городской границы Китайский проезд, выходящий на Москворецкую набережную. Вторым кольцом Москвы называли знаменитый Белый город. Это название до сих пор вызывает споры. Наименование этого оборонительного рубежа может быть связано как с белым цветом самой каменной стены, так и с белыми землями, освобожденными от земских податей, внутри укреплений. В конце XIV века эта часть Москвы была обнесена валом и рвом. Стена белого города была возведена позднее, в 1585-м, в 93-х годах занимался работами приказ каменных дел, ведение которого находились строители. Руководил этими работами известный горододелец Фёдор Савельевич Конь. К середине XVIII века стена Белого города утратила своё фортификационное значение. В конце того же столетия её разобрали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 Также свидетели было и славы Белого города его мощных и надёжных ворот: площадь Никитские ворота, площадь Мясницкие ворота, площадь Сретинские ворота, площадь Яузовские ворота, площадь Петровские ворота. Вторая граница Москвы узнаётся в крутой линии современного бульварного кольца. Третье кольцо Москвы это землёной город или деревянный город.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 Через 20 лет москвичи возвели на протяжении всей этой линии мощный земляной вал и вырыли перед ним ров, а в 1659 году выстроили ещё и деревянную ограду. Следы скорадома узнаваемы в Садовом кольце. Земляной город в период с 1683 по 1742 год служил таможенной границей Москвы. В 18 веке он утратил своё оборонительное значение. В начале 19 века земляной вал срыли, а ров засыпали. Оставшиеся топонимические свидетельства существования земляного города представляют собой названия некоторых отрезков Садового кольца. Валовая улица между Павелецкой и Серпуховской площадями, улица Крымский вал Между Калужской площадью и Крымской набережной улица Зацепский вал между Малым Краснохолмским мостом и Воловой улицей. Улица Земляной вал и площадь Земляной вал. Четвёртым кольцом Москвы стал Камерколлежский вал, насыпанный в 1742 году по указу Камер-коллегии. Камер-коллегия заведовала различными денежными сборами Последствие её заменила казённая палата. Высокий земляной вал длиной в 37 км был укреплён рвом и заставами. Предшественником камер-коллежского вала был компанейский вал. При Петре I в нескольких ключевых местах на главных дорогах радиусах, которые вели в Москву, были выстроены заставы. Их задачами были взимание пошлины и проверка документов. В 1731 году между этими заставами возвели деревянную стену, которую стали называть компанейский вал. Строительство вала финансировала компания купцов, которые взяли у правительства откуп на продажу водки и, естественно, стремились защитить свои интересы. Компанейская стена создавала преграду для ввоза в Москву контрабандного алкоголя, правда, компанейская стена прожила недолго, и обветшавшие постройки были разобраны москвичами на дрова. Камер-Коллежский вал по сравнению с ней был гораздо более мощным укреплением. Это было сплошное кольцо из высокого земляного вала. Охрану осуществляли наряды конной стражи. После отмены таможенных сборов заводку функции Камер-Коллежского вала Как таможенная граница практически свелась к нулю. Вскоре он превратился в фактическую границу города. С начала XIX века, точнее с 1806 года, Камер-Коллежский вал начал служить официальной полицейской границей Москвы. А с 1864 года муниципальной вплоть до 1917 года. Это была Реальная административная граница между городом, управлявшимся городской думой, и Московским уездом, управлявшимся земством, по линии вала существовало 18 застав, которые также остались след в московской топонимике. Это площадь Дорогомиловская Застава, площадь Серпуховская Застава, площадь Проломная Застава, площадь Тверская Застава. Сами заставы были ликвидированы в 1852 году. Земляной камер-коллежский вал срыли во второй половине XIX века. Память о нём осталась в улицах Хамовнический вал, Богородский вал, Олений вал, Сокольнический вал, Бутырский вал, Сущёвский вал, Грузинский вал, Пресненский вал, Трёхгорный вал, Серпуховской вал, Даниловский вал. Семёновский вал, Крутицкий вал, Рогожский вал, Золоторожский вал, Лефортовский вал, Госпитальный вал, Семёновский вал, Измайловский вал, Преображенский вал. Сам вал сохранился только в одном месте, на границе Хамовники и Лужников. По нему проходит Окружная железная дорога. Пятое кольцо Москвы очертила Окружная железная дорога. Длина пятого инженерного московского кольца, на плане похожего скорее на замкнутую петлю, сильно вытянутую к северо-западу, составляет уже 54 км. Строительство окружной железной дороги продолжалось с 1903 по 1908 год. Дорога быстро стала фактической границей Москвы, а вскоре после Февральской революции В 1917 году она получила официальный статус муниципальной черты, управлявшейся городской думой. Тогда площадь города составляла около 242 квадратных километров. Сохраняя в основном эту городскую границу, Москва росла за счёт новых клиньев, районов жилищного строительства. Шестое кольцо Москвы Это московская кольцевая автомобильная дорога МКАД. Граница столицы до 2011 года, хотя уже в нескольких местах Солнцево, Митино, Бутово, Косино и других город вынуждены расширять свою территорию для строительства нового жилья, ещё раньше перешагнул её. За седьмым по счёту кольцом закрепилось в качестве официального названия Третье кольцо. Щод строился по принципу первое садовое, второе МКАД. Строительство новой кольцевой трассы завершилось в 2005 году. Создание третьего транспортного кольца столицы власти назвали масштабным историческим событием, сопоставимым по своему размаху с возведением московского метрополитена. Именно эта кольцевая система положено в основу книги «100 великих достопримечательностей Москвы». А отсчет достопримечательностей традиционно идет от центра, то есть от первого, самого древнего кольца Москвы, Кремля, к новым границам города. С 2011 года границы значительно расширились и вышли далеко за линию МКАД. Территория столицы увеличилась в 2,4 раза за счет территорий, ограниченных Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги. А значит, к известным столичным достопримечательностям добавились и новые, такие, например, как Тихвинский храм в Наукограде Троицке, храм святителя Тихона и церковь Иоанна Предтечи в Московском литературно-исторический музей Астафьева в окрестностях Щербинки. Остафьево было усадьбой Петра Андреевича Вяземского. Там гостили Пушкин, Карамзин и многие другие выдающиеся деятели русской культуры XIX начала XX века. Наверное, новые достопримечательности займут своё место в пределах нового восьмого кольца, то есть новой границы, которая пока обозначена лишь линией на карте. В пространстве каждого московского кольца И сосредоточены многочисленные шедевры архитектуры и памятники культуры. Их по праву относят к достоянию человечества и к сокровищям России. И как тут не вспомнить восторженные слова Антона Павловича Чехова о Москве: что ни песчинка, что ни камушек, то исторический памятник. Велик град Москва, говорили в старину. Москва всегда воспринималась как нечто большее, чем город, больше, чем столица. Это град. Всё, что происходит в ней, отзывается по всей России, по всему миру. И история Москвы, её превращение из маленького окраинного городка Владимиро-Суздальского княжества в столицу всей Руси, а затем в столицу могущественной державы, есть во многом история России. Как и по всем необъятным просторам России, XX век прошёлся по улицам и площадям Москвы ржавым серпом идеологических принципов и установок. Неповторимая Москва многое потеряла. Исчезла, например, Сухаревская башня. Сухарева башня была вместе с Кремлём, храмами Василия Блаженного и Христа Спасителя своеобразным символом первопрестольной Постройка была самым крупным светским зданием в России. Высота этого величественного и неповторимого по очертаниям памятника архитектуры, который отчасти напоминал здания ратуши в западноевропейских городах, составляла 60 м. Среди безвозвратных потерь и Малый Николаевский дворец, и дом Рахманинова, десятки других зданий и памятников, храмов и монастырей. Затем на смену большевистской идеологии пришёл не менее лживый принцип целесообразности. По некоторым данным, после 1991 года было уничтожено несколько десятков и даже сотен исторических зданий. И всё же Москва сумела сохранить красоту и обаяние минувших веков. Истинно русский город, так называл Москву выдающийся литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский остался единственным и неповторимым. В журнале моей поездки в Москву Виссарион Григорьевич писал: "Из всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиогномию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатью священной древности". И зато нигде сердце русского не бьётся так сильно, так радостно, как в Москве. Ни что не может быть справедливее этих слов, сказанных великим нашим поэтом. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось.